Глава пятая. И вот он наступил, этот день. Первый день работы Солен во дворце в качестве публичного писателя. Расписание ее дежурств они составили вместе с директрисой. Она посоветовала Солен делать это вечером по четвергам. Ежедневно в послеобеденное время женщины занимались зумбой. Вечерами в другие дни тоже предполагалось множество мероприятий. Уроки живописи, гимнастики, французского языка, пения, йога компьютерный ликбез или английский. По ее словам, четверг был отличной, незанятой нишей. В первый момент сработал рефлекс юриста. Солен сказала, что даст согласие после того, как просмотрит свое расписание. Но тут же спохватилась. Да, конечно, четверг ей подходит. Она, правда, удержалась от признания, что все дни теперь ей подходят, поскольку она неделями не знала, чем себя занять. Но ведь каждому известно, чтобы в тебя поверили, очень важно дать понять, что ты занятой человек. Этим утром она проснулась очень рано, нервничая от одной мысли, что ей придется осваивать волонтерство в одиночку. Все-таки Леонар совсем ее к этому не подготовил. Все будет хорошо, только и сумел он сказать со свойственной ему восторженностью. И она немного на него сердилась за этот явно притворный оптимизм. Сообщив ему о своем намерении, она, правда, скрыла, что вовсе не уверена, что туда пойдет. Визит в приют, однако, убедил ее в одном. Дворец женщины не имел ничего общего с убогими грязными приютами, которые рисовало ей воображение. Если чего она и боялась, то лишь первого контакта с его обитательницами. Директриса ее предупредила, что не исключено, что сначала к ней отнесутся с недоверием. Немало не приукрашивая, она набросала ей коллективный портрет приютских женщин. Не для того, чтобы напугать, а чтобы подготовить. У одних имелись серьезные заболевания, проблемы с алкоголем или наркотиками. Другие погрязли в долгах. Были среди них бывшие проститутки, правонарушители в процессе реабилитации, были коллеги, пострадавшие от тяжелой работы, мигрантки, большую часть своей жизни проведшие в бегах. И абсолютно все на собственной шкуре ощутили, что такое нищета. Всех их коснулись в той или иной мере насилия, безразличия общества. Все они оказались выброшенными на обочину. Как обычно, Солен явилась вовремя. Нажав кнопку для гостей, она переступила порог дворца. В просторном фойе в конце дня было тихо. Небольшая группа африканок пила чай, сидя в плетеных креслах. Неподалеку от них парочка вела оживленный разговор на непонятном ей языке. Валов или суахили. Возле них, покачиваясь при каждом шажке по плиточному полу, сновал годовалый ребенок в одних носочках. Солен никак не могла решить, где ей пристроиться. Оглядевшись, она увидела в углу столик с приставленными к нему двумя стульями и уселась на один из них. Она достала из сумки блокнот и свой навехонький ноутбук. Внезапно ей стало стыдно выставлять здесь на показ свою супермодную технику. Ведь ноутбуки и компьютеры – в своего рода показатель обеспеченности. Где-то она читала об исследовании американского ученого, утверждавшего, что только по модели смартфона легко сделать вывод о доходах человека. Разве не было это бестактностью – публично демонстрировать свой уровень жизни? Она прокляла себя за то, что не подумала об этом раньше. У нее мелькнула мысль поскорее убежать отсюда и где-нибудь спрятаться. Но было слишком поздно. Время ее дежурства пошло. Сидевшие почти рядом африканки разглядывали ее с отрешенным видом. Казалось, они задавались вопросом: что делает здесь эта фряса сверкающим новеньким компьютером и фирменной сумкой? Холл пересекли несколько обитательниц приюта, бросив на нее все тот же равнодушный взгляд. Солен не решила с ними заговорить и представиться. Из лифта вышла женщина с кучей сумок в руке. Солен узнала то, что спала на креслах приемной в день ее первого посещения. Она была все так же нагружена, как и в прошлый раз. Незнакомка поискала глазами кого-то в зале. «Наверное, она ко мне. Это моя первая клиентка», — подумалась Солен, и пульс у нее участился. Ничуть не бывало. Женщина подошла к свободной банкетке, расставила сумки возле себя и улеглась. Закрыв глаза, она мгновенно уснула. Солен занервничала. Шли минуты, одна за одной, а к ней никто не обращался. Тогда она принялась разглядывать холл. Стены, отделанные барельефами, и пол. Керамическая плитка, которого была выложена так, что изображала странный символ, огромную букву «С», украшенную двумя перекрещенными мечами, расположенными позади креста и увенчанную короной. Внизу в виде ленты шла надпись «Армия спасения». Солен продолжила свои наблюдения. За напольным растением в катке сидела и вязала женщина с короткой стрижкой. Настолько тоненькая и невзрачная, что Солен не сразу ее заметила. Сдвинув к кончику носа маленькие очки, женщина, казалось, была настолько поглощена своим занятием. Она вязала свитер английской резинкой, что ничего вокруг не видела. Спицы ее двигались туда-сюда, но лицо словно застыло, оно не меняло выражения. «Какая странная», — подумала Солен, — «будто сделана из картона». Вязальщица словно и не находилась посреди приютского холла, а была в полном одиночестве на необитаемом острове. Солен уже начала задаваться вопросом, зачем в самом деле нас здесь торчит. Директрисе следовало бы предупредить своих подопечных о ее приходе. Но, разумеется, та не удосужилась. Или женщины решили над ней поиздеваться. Она рассчитывала на более дружественный прием. Какая пустая трата времени. Здесь она абсолютно никому не нужна. В холл вошла женщина с кожей цвета черного дерева, нагруженная сумками с продуктами. Задержавшись возле африканок, занятых чаепитием, она обменялась с ними парой фраз и продолжила путь. За ней шла пятилетняя девочка с пакетиком жевательного мармелада в руке. Голову девочки покрывали мелкие косички, украшенные разноцветными бусинками. Глаза ее напоминали гагат. Она посмотрела на Солен с удивлением, похоже, только она одна ее и заметила. Подойдя к Солен без приглашения, девочка остановилась и принялась разглядывать ее костюм, пальто, новенький MacBook, А потом вдруг протянула ей конфету, уже наполовину изжеванную. Солен не знала, как ей поступить. Она была поражена, и в то же время это ее позабавило. Сделав свое подношение, ребенок догнал мать и исчез в направлении лифтов. Пораженная, Солен долго оставалась неподвижной, с конфетой в руке. Первым побуждением было немедленно ее выбросить. Однако она не двинулась с места. Это же подарок, сказала она себе. Приветственный дар. Она завернула ее в бумажную салфетку и положила в карман пальто. Настенные часы показывали почти семь. За время ее дежурства к ней так никто и не подошел. Солян вздохнула, нулевой результат. Разочарованная, она закрыла ноутбук и убрала блокнот. Так вот, оказывается, каково оно, это волонтерство, призванное помочь ей выкарабкаться из депрессии. Ну, не насмешка ли? Она уже было поднялась, чтобы уйти, как вдруг показалась пожилая женщина, волочившая за собой сумку на колесиках. Направилась она прямиком к Солен. «Так это вы можете прочесть письма?» Бросила она ей без обиняков, как бросают кости собаки. Говорила она с сильным акцентом, славянским или, может, румынским. Солян захваченная, врасплох ответила. «Я, наоборот, помогаю писать письма, но, наверное, могу и прочесть». Женщина полезла в сумку и достала оттуда целую кучу самой разной корреспонденции. Конверты со штампами организаций, почтовые открытки, листовки, рекламу. Сумка была набита до краев. Вывалив все это на стол перед носом похолодевшей от ужаса Сулиан, она сказала. «Прочти, пожалуйста». На мгновение Солен застыла в нерешительности, не зная, как выбраться из непростой ситуации. «Все, я прочесть не смогу. Попробую прочитать вам открытки, если вы так настаиваете». Она извлекла из кучи несколько открыток и пришла в панику. Все они были написаны кириллицей. Посмотрев на почтовый штемпель одной открытки, она поняла, что та пришла из Сербии. Остальные были написаны тем же почерком. Наверное, это был кто-то из членов ее семьи или знакомый. «Простите, я не знаю этого языка», — честно призналась она. Без комментариев женщина запихала их обратно в сумку и подала ей официальные письма. Среди них Солен сразу узнала конверты из фонда семейных пособий, ответственного за выплату финансовой или социальной помощи, семейных пособий и дотаций. Это был запрос на подтверждение данных, необходимых для того, чтобы частное лицо могло воспользоваться льготами. Солен попыталась объяснить женщине, в чем состояла суть запроса, однако та ее почти не слушала и быстро затолкала письмо обратно в сумку. Та же картина повторилась и со счетом на мобильный телефон, где предупреждали, что если в течение месяца он не будет оплачен, то оператор будет вынужден отключить абонента от сети. Впрочем, счет был датирован прошлым годом. Солен предложила своей собеседнице записать, на какие письма следовало срочно ответить, какие счета необходимо оплатить. Но та лишь помотала головой. «Я запомню, все тут», — сказала она, постучав себя по лбу. И очередной конверт был отправлен в сумку. Солен тем временем продолжала вскрывать конверты. Ей пришлось читать даже рекламу. Клиентка на этом особенно настаивала. С предложениями от производителей очков, ставин смартфонов, девяти плееров, новейшие сигнализации, одежды, парфюмерии, игрушек, а также сообщения о проведении акций в разных магазинах. Бесчисленные брошюры, похожие одна на другую, абсолютно неинтересные. Когда Солен вновь посмотрела на стены и часы, оказалось, что прошло два часа. Дольше здесь оставаться она не могла. Холл опустел, чаевницы исчезли, вязальщица тоже но сидевшая рядом с ней серпка, похоже, никуда не торопилась. «Закончим в следующий раз», — решительно заявила Солен. «А сейчас я должна уйти». Женщина покорно согласилась. Она снова открыла сумку, запихнула туда всю оставшуюся рекламу и письма, которые они не успели раскрыть, смешав их с уже прочитанными, и ушла, даже не поблагодарив. Немного разочарованная, Солен надела пальто и направилась к выходу. «Какой странный день. Не слишком удачное начало». «По крайней мере, я кому-то помогла», — заключила она, стараясь придать смысл своему сегодняшнему, довольно нелепому, сеансу волонтерства. Выходя из здания, в подъезде она вдруг увидела серпку, которая, наклонившись над урной, вываливала туда содержимое своей сумки. Солена остановилась, как вкопанная. Было девять вечера. Ее первое дежурство во дворце только что закончилось.